3. После встречи с Давидом Диана не испытывала ничего. Ей не было страшно. Она не чувствовала легкости на душе или, наоборот, тяжести. Ее мать очень много рассказывала ей про этого человека, и у нее в глазах появился его образ после услышанного. Ей он всегда казался совершенно другим, противоположностью тому, кого она сегодня увидела. Она испытывала отнюдь не страх к нему, а скорее жалость. Когда-то, возможно, этот человек представлял угрозу для ее семьи. Взор его был темным, а сила, которой он обладал, великой. Но сейчас все изменилось. Больше он не представлял никакой опасности. Как и обещала, ближе к вечеру Диана рассказала Марку о том, кто этот человек и что ему нужно было от нее. Она постаралась не вдаваться в подробности, касаемо ее внутреннего голоса, и в разговоре с мужем аккуратно обходила эту тему стороной. Она понимала, что ей рано или поздно придется рассказать про Григория, но не сейчас. «То есть этот человек, колдун, который проклял твою семью?» «Да, именно про него мне рассказывала мама. Но я повторюсь, никакого проклятия больше нет». «Скажем так». Диана взвешивала каждое слово. «После смерти моего отца оно прекратило действовать». «Он забрал его с собой». «Да, верно». «Признайся, у тебя была мысль вонзить меч в его тело? Отомстить за своих родителей?» «Нет», — быстро ответила Диана. «Я не могла его убить. Я испытываю к нему ненависть и никогда не прощу его». Он хотел, чтобы я прекратила его мучение, но нет. Пусть он живет с тем, что сделал. «Ты все справедливо решила», — кивнул Марк. «Интересно, куда же теперь отправился он?» «Не знаю. Марк, я устала за день и очень хочу спать». Она постаралась намекнуть ему о том, что эта тема ей неприятна, и ее муж все понял. «Конечно. Спокойной ночи, любимая». «Спокойной ночи, милый!» Она закрыла глаза и услышала голос. Давид был прав. Откуп заплатить придется, но не тебе. «О ком ты говоришь?» — мысленно задала вопрос Диана. «Мужчина из твоего рода». «Это мой сын?» «Нет. Он появится на свет гораздо позже». У Дианы сразу же в голове промелькнули ее странные сновидения. Которую она иногда видит. Реальность, в которой она проживает сейчас, не похожа на ту, которая появляется во сне. Она необычная, другая. С ним все хорошо будет. Не переживай. Он, как и ты, под защитой. Но не я буду с ним. Нас много. У него будет другой покровитель. Хорошо. Я поняла. Спасибо тебе. Отдыхай. «Завтра хороший день будет», — добавила Диана перед тем, как закрыть глаза. Марк улыбнулся, поцеловал ее и вскоре тоже заснул. Проснувшись утром, они позавтракали и по инициативе Дианы отправились на прогулку. Погода была солнечной, теплой, идеально подходящей для приятного времяпрепровождения. Спустя несколько часов они вернулись и первым делом отправились в кабинет. Диана сказала, что приготовила Марку сюрприз. Когда они оказались в кабинете, молодой человек буквально застыл на месте. За столом сидела его мать. На ее лице была улыбка, а в уголках глаз собирались слезы счастья. «Мама!» – прошептал молодой человек и сделал шаг вперед. Елена встала из-за стола и с распростертыми объятиями вышла к сыну и крепко обняла его. «Мой мальчик, как же я соскучилась по тебе! Я знал, что с тобой все в порядке», — прошептал Марк. «Да, мой хороший, я знаю». «О чем ты говоришь?» Елена отстранилась от него и ответила. «Мне помогла твоя жена. Жизнь мне спасла». Услышав это, Марк повернулся к Диане и с удивлением на лице посмотрел на нее. Девушка лишь кивнула в знак подтверждения. «Каким образом?» «Я оказалась в нужном месте в нужное время», — скромно ответила Диана, подойдя к нему. «Благодаря ей», — сказала Елена, — «я осталась жива. И это главное. Ты все это время была в тайной комнате, в башне». «Именно так, дорогой. И, разумеется, я знала обо всем, что происходит, о твоих переживаниях. Я чувствовала твою поддержку и любовь, сынок. Откуда ты узнал про комнату?» «Бартон рассказал, перед смертью», — ответил Марк. «Ты ведь знаешь, что произошло?» «Да. В тот роковой вечер меня здесь не было. Но вряд ли я смогла бы помочь. Бартон был членом нашей семьи. Для нас это большая потеря. «Диана, почему ты мне раньше ничего не сказала?» Так было нужно. Не злись, пожалуйста. Все должны были думать, что госпожа мертва. Но я не все. Мы искали информатора в наших краях. К тому же, знай ты, что я жива, то рассказал бы Ричарду, а потом узнала бы Роза, уточнила Елена. Как выяснилось, она и была предателем. Именно она помогла сбежать Патрику из темницы, организовала его побег и обо всем докладывала Кристине через ее человека. «Насчет Патрика я знаю», — кивнул Марк. «От тети Розы я никак не мог ожидать такого». Вот видишь, она всегда была рядом и под видом заботливой и скромной могла узнать много чего и навредить нашей семье. «Полагаю, ты ведь в курсе, что она стреляла в Ричарда?» «Да, это страшно. Главное, что он остался жив. Насколько мне известно, после покушения он велел выгнать ее. Что с ней сейчас, я не знаю. У Ричарда доброе сердце. Он пощадил ее, да. А потом расплатился за свою доброту. «Ты была уже у него?» Елена улыбнулась. «Нет, я сразу к вам». Хотела как можно быстрее увидеть вас, мои дорогие. — Мы очень рады вашему возвращению, госпожа, — сказала Диана. Елена подошла к ней. — Взаимно, девочка моя. К тому же я не могла не вернуться. Ведь скоро стану бабушкой, — с улыбкой ответила она. — Очень скоро, — согласилась с ней Диана. Я безумно счастлива.